Эпизод 1. Часть 3. Тихий океан. 50 миль к северо-востоку от острова Тайвань. Борт многоцелевого корабля «Крестоносец». Частной военной компании «Святой Крест». 3 часа 55 минут до начала. Будь здоров, шеф! Мария заглянула в кают-компанию и неодобрительно покачала головой. Мужчины даже не услышали ее, увлеченно спорили, И ладно бы над картой Островка, скопированной из старого архива. Сейчас. На стол, прямо поверх документов и потеснив противоударный лэптоп, был водружен башенный щит. Капитан корабля и босс ЧВК сцепился с первым помощником пера, и сейчас они слегка охрипшими голосами пытались что-то доказать друг другу, нещадно смешивая вполне современный английский с латынью и старой речью. Из минуты диалога Мари поняла только предлоги и одно слово «большой». «Ну и у кого больше?» Мелодичным голоском, довольно удачно подражая какой-нибудь героине голливудской мелодрамы, осведомилась она. Человек и Альв переглянулись и поморщились. «Просто снять и предложить сравнить не получится. Броня!» констатировал Эссекс. — В этой дурацкой экспериментальной мегазащите могли бы предусмотреть хотя бы ширинку, — хмыкнул Дегис. Так — Так-так, и что вы тут собирались такое большое мне показывать? Еще более ласково пропела женщина, невзначай кладя руку на поясную кобуру. — А что именно тебя интересует, роженосец? Рыцарь с невозмутимым видом одной рукой за край приподнял щит и поставил у переборки. Палуба под ногами чуть вздрогнула. У меня, например, большой бицепс, даже через три слоя брони видно. А у моего уважаемого собеседника У... Ум... Эссекс смерил презрительным взглядом зарвавшегося мага и гордо и независимо прянул своими большими У. При этом они с командиром креста старательно не смотрели в сторону девушки-снайпера, вот же спелись скоты. Хотя маги и демоны так или иначе входили, по крайней мере, в треть ЧВК, работающих в секторе Юго-Восточной Азии на постоянной основе, боевых команд с перевесом в магическую составляющую было мало. Ну а тех, где лидерами смешанных групп выступали демоны, и вовсе по пальцам пересчитать одной руки. Нет, периодически появлялись, так сказать, пришлые моноколлективы. Однако такими эти отряды оставались недолго. Или появлялось разнообразие, или отряд выносили после очередного слишком дурно пахнущего дельца. Именно тогда на сцене появился Святой Крест, единственный ЧВК на рынке услуг в этой части мира, заточенный под антидемонические или антимагические действия. Дегис, которого все в глаза обзывали исключительно Палладин, к своему прозвищу относился благосклонно, потому что, по слухам, оно полностью соответствовало его статусу, подтвержденному в Ватикане. Угольки в огонь слухов подбрасывали и провокационные названия частной армии, боевого корабля, декларируемая, по крайней мере при клиентах, набожность. В общем, это был удачный пиар-ход. Тем более европейской и американской швали было в этом регионе не меньше, чем швали иных культурных традиций. Ну а правда это или нет, или как такое специфическое ЧВК умудряется не только сводить бюджет в ноль, не так много и заказов, но и своевременно получать армейские новинки на вооружение. Это Юго-Восточная Азия, детка. Тут за излишнее любопытство принято нырять с грузом на ногах. В общем, перо попало под наблюдение как потенциальный клиент. Не то чтобы отряд измазался сильнее прочих окружающих, Но лидер он Мараки, А потом отряд Сары резко получил финансирование, начал набирать наземные персоналы, новичков, купил лицензию и даже землю под собственный комплекс причал склад-офис в порту. А там и совместный контракт подоспел первый. Там группа от заказчика прибыла на борт. Наконец доложила то, с чем пришла первый помощник капитана Креста. Запускать гражданских? «Давай!» Палладин не удержал лица. Эта группа, состоявшая больше чем наполовину из детишек, была ему как серпом по яйцам. В контракте как-то забыли указать, что за фамилиями и должностями вроде глава клана могут быть несовершеннолетние молокососы, да еще и девки по большей части. Не примари, конечно, так говорить, но вот бы отшлепать их и загнать назад в их мирненькую джапанию. Какого черта? Ладно. Самая жопа была в том, что вот этих вот глав кланов во время штурма нужно было прикрывать его людям. Ей-ей, если бы не непробиваемая броня, один комплект которой разломали пулеметом на анатомическом манекене прямо при нем, не посчитался бы с неустойкой. Броня и еще малышка-жрица с фотографии. С большими... Несмотря на японское происхождение глазами и непослушными вихрами в короткой прическе, несмотря на стальное самообладание и сверхциничный взгляд на жизнь, поработайте наемником в таком месте, как Юго-Восточная Азия, и я на вас посмотрю. Анри де Гису было уже 45, и слово внуки у него уже не вызывало испуганного отторжения скорее уж какую-то тянущую пустоту глубоко-глубоко внутри».